Госпожа б а в а р и опять взяла под руку Радольфа, он продолжал говорить словно про себя. «Да, сколько было у меня неудач в жизни, и всегда я был один. Ах, если бы у меня была в жизни цель, если бы я встретил привязанность, нашел в мире родную душу, о, я проявил бы всю энергию, на какую способен, я бы все преодолел, все разрушил». А... — Мне кажется, — сказала Эмма, — что вас нечего жалеть. — Вот как? Вы находите? — спросил Рудольф. — Ведь прежде всего, — сказала она, — вы свободны. И помедлив прибавила — и богаты. — Не смейтесь надо м н о ю сказал он. Она клялась, о что не смеется, как вдруг грянул пушечный выстрел. Все в разброд бросились к месту празднества. Рудольф провел госпожу Бавари наверх, в залу совещаний, и, так как она была пуста, заявил, что отсюда всего удобнее следить за церемонией. Он передвинул три табурета от овального стола под бюстом монарха, придвинул их к окну, и они сели рядом. На эстраде волновались, перешептывались, сговаривались. Наконец господин советник встал. Теперь все знали, что его зовут Львьен — и имя его переходило из уст в уста. Разложив несколько листков и поднося их к глазам, чтобы лучше видеть написанное, он начал. «Милостивые государи, да будет мне позволено, прежде чем начать беседу о предмете сегодняшнего собрания, и это чувство, я уверен, объединит всех нас, да будет мне позволено, говорю я, воздать должное высшей администрации, правительству, монарху, милостивые государи, государю нашему, обожаемому нашему королю, сердцу коего близка всякая отрасль общественного и частного благосостояния, кто рукой твердой и мудрой направляет к о л е с н и ц у государства среди непрекращающихся опасностей бурного моря и учит нас равно уважать мир и войну, промышленность, торговлю, земледелие и искусство. «Я бы должен был немного отодвинуться», — проговорил Рудольф. «Зачем?» — сказала Эмма. Но в эту минуту голос советника достиг чрезвычайной силы. Он гремел. «Прошли те времена, милостивые государи, когда гражданские междоусобия заливали кровью наши городские площади, когда собственник, торговец и даже рабочий Засыпая мирно с вечера, дрожал при мысли проснуться от звуков набата при зареве пожаров, когда самые превратные учения дерзостно колебали основы. — Потому что, — продолжал Рудольф, — меня могут увидеть снизу, и потом недели две нужно будет извиняться, а при моей дурной репутации... — О, вы клевещете на себя, — сказала Эмма. Нет — Нет-нет. «У меня отвратительная репутация, клянусь вам». «Но, милостивые государи, — продолжал советник, — если я устраню из своей памяти эти мрачные картины и перенесу взор на современное состояние нашего прекрасного Отечества, что я увижу? Повсюду процветают торговля и искусство, повсюду новые пути сообщения». подобные новым артериям в государственном теле, устанавливают новые сношения. Наши главнейшие промышленные центры возобновили свою деятельность. Религия, укрепленная, улыбается всем сердцам. Наши гавани полны, доверие возрождается, и, наконец, Франция может вздохнуть. Впрочем, добавил Рудольф, «Быть может, с точки зрения света, люди и правы?» «Как это?» — спросила она. «Как?» — сказал он. «Разве вы не знаете, что есть души, подверженные беспрерывным мучениям? Им нужны непременно то мечты, то деятельность, то самые чистые страсти, то самые яростные наслаждения, и они бросаются во всевозможные сумасбродства и безумства». Она взглянула на него, как с м о т р я т на путешественника, побывавшего в необыкновенных странах, и сказала, — А у нас, несчастных женщин, нет даже и этого развлечения. — Грустное развлечение, так как в нем нельзя найти счастье. — А разве вообще его можно найти? — спросила она. — В один прекрасный день вдруг и в с т р е т и т с я ответил он. — И вы это поняли, — говорил советник. — Вы — земледельцы и сельские рабочие. Вы — мирные пионеры истинной гражданственности. Вы — представители прогресса и нравственности. Вы поняли, — говорю я, — что политические бури еще опаснее атмосферических волнений. — Вдруг и встретится счастье, — продолжал Рудольф. В один прекрасный день придет нечаянно, внезапно, когда в нем уже отчаялись. Тогда приоткрываются неожиданные горизонты, и словно чей-то голос кричит «Вот оно!» Вы ощущаете потребность доверить этому лицу все тайны вашей жизни, отдать ему все, всем для него пожертвовать. Тогда люди не объясняются, они угадывают друг друга. Они уже как будто видели друг друга во сне. Он взглянул на нее. Наконец оно тут, перед вами, это давно разыскиваемое сокровище. Оно блестит, сверкает. А между тем все еще сомневаешься. Не смеешь в него поверить. Стоишь ослепленный, словно только что вышел из темноты на свет. Последнюю фразу Рудольф дополнил мимикой. Он провел рукой по лицу, как человек, испытывающий головокружение. Потом рука его упала на руку Эммы. Она отдернула свою. «А советник все читал». И кто удивился бы этому, милостивые государи? Только тот, кто был бы настолько слеп, настолько погружен, и, не боюсь сказать это, настолько погружен в предрассудки иной эпохи, что не угадал бы современного настроения земледельческих классов. Где, в самом деле, найдете вы более патриотизма, чем в деревнях? Где более преданности общего государственному делу? Одним словом, общественного смысла более здравого. Я говорю, м и л о с т и в о й г о с у д а р и не о том поверхностном развитии, какое служит пустым украшением праздных умов, а о том глубоком и умеренном строе мысли, который прежде всего направляется к преследованию полезных целей, содействуя таким образом благу каждого. общему усовершенствованию и укреплению государственности, будучи плодом уважения к законам и жизненного навыка в исполнении долга. «Ах, опять долг!» — сказал Родольф. «Все долг да долг! Мне это слово прямо смерть. Толпа старых идиотов во фланелевых фуфайках и ханжей с грелками и четками поют нам в уши «Долг, долг, черт возьми!» Долг заключается в том, чтобы чувствовать все великое, любить все прекрасное, а не принимать все условности общества вместе с теми подлостями, которые оно нам предписывает. А между тем... Между тем... с т а р а л о с ь было возразить госпожа Баварии, «Ах, нет, зачем восставать против страстей? Разве они не единственные прекрасные на земле?» Не источник геройства, энтузиазма, поэзии, музыки, искусств, словом, всего. Но, надо же, — сказала Эмма, — хоть несколько считаться с мнением света и подчиняться его морали. Все дело в том, что есть две морали, — возразил он. Одна мелкая, условная, людская мораль. Она постоянно меняется и без устали горланит откуда-то снизу, с уровня земли. Вот так, как это собрание дураков, которое вы видите. А другая, вечная, она кругом нас, выше нас, как окружающая нас природа, как голубое небо, что светит над нами.